Глава 9. Первая Во сне к Лайле приходит Лис Она знает, что это сон Потому что Лис умеет говорить «Привет, детка!» — говорит он, заходя в спальню дома на Сент-Джордж-стрит Который Лайла делит теперь Стифани Джейни Скоутс И двумя врачами из женского центра Эрин Эйзенберг — И Джоли Сурет. Эрин и Джоли не замужем. Третий доктор из женского центра Джорджия Пикинс живет в другой части города с двумя дочерьми, которые очень скучают по старшему брату. Другая причина, по которой Лайла знает, что это сон, состоит в том, что в спальне она одна, вторая двуспальная кровать, на которой спит Тифани, пуста и аккуратно застелена. Лис ставит свои изящные передние лапы, белые, а не рыжие, словно по пути сюда он прошелся по свежей краске. Настеганное одеяло, которым укрыта Лайла, чего ты хочешь? спрашивает Лайла. Показать тебе обратный путь, говорит Лис, но только если ты хочешь вернуться.